В каждом теле и любом обличии, живым или мертвым, я клянусь не терпеть зла, быть бесстрашным и всегда защищать людей. Когда становится известным настоящее имя Грея, за его спиной разворачивает крылья исполинская тень, и полки бессмертных выходят на эспланаду, чтобы исполнить древнюю клятву первого легиона. Но никто не любит делиться властью, и архонты города не исключение. Грей и его сторонники объявлены мятежниками и предателями, а в п о с л е д н и е обители человечества начинается братоубийственная война. Роман п р о к о ф ь е в Стеллар. Книга 4. Мятежник. Интерлюдия. Врата. Мы пришли, сказала Арахна. Черные ущелья о д н о из самых опасных о з о н п р и б е ж и щ е духов острыми клыками вздымались вокруг. Алиса немного слышала о ней. Когда-то здесь была древняя подземная крепость, принадлежащая неизвестным инкам. Потом произошел мощный прорыв, следы которого ощущались до сих пор. Оборотень подозрительно принюхалась. Монотонная пульсация а излучения, звуки, запахи, предчувствия. Все кричало: уходи, быстрее беги отсюда. Они давно двигались вдвоем. Обычные люди не рисковали заходить в эти места. Конвой остался далеко позади, разбив лагерь на подступах к горному массиву. Бродяги пришли сюда не просто так. Что-то происходило, что-то готовилось. В конвойе появились новые одержимые: Эфир, Кайра, Гремлин. Алиса слышала их позывные, видела, как они приходят и уходят, подчеркнуто не обращая внимания на пленницу арахны. Гибель Аскалы и его ученицы не разрушили замыслы одержимых. А в том, что они к чему-то упорно готовились, Алиса совершенно не сомневалась. Она видела, как под покровом ночи в конвой прибывают странные незнакомцы, как разгружаются чужие механизированные караваны. Ветер доносил обрывки запахов железа, свежей оружейной смазки и еще чего-то знакомого и очень опасного, заставляющего загривок непроизвольно дыбиться. Она снова была свободна. Рахна даже вернула часть отнятой экипировки. Бывший оборотень давно могла сбежать, но не сделала этого. Одержимая сумела убедить ее, их дороги совпадали, и они вели к Грею. Хотя пришлось пожертвовать поддержкой Ричи, чтобы не получить новых взысканий, Алиса без колебаний пошла на этот шаг. И сейчас они искали того, кто мог восстановить древний доспех. Мы пришли, повторила Арахна, нервно облизнув тонкие губы. Вокруг огромных перекошенных гермостворок лениво танцевали воиды. Казалось, когда-то н е в е д о м а я силы раздвинула врата, смяв металл гармошкой. В узкой щели прохода чернела темнота. Там ощущалось присутствие существ, куда более сильных, чем азур призраки. У Алисы непроизвольно з а д р о ж а л а и поднялась верхняя губа. Не бойся, они нас не тронут, пробормотала арахна, напряженно вглядываясь в темноту. Он уже знает, что мы здесь. Казалось, она совсем не уверена в своих словах. С ними не было заклинателя, а без него энергетические твари представляли большую опасность даже для инкарнаторов. Однако выбора не было. Именно здесь обитал тот, кто мог починить крылья ангела. Они вошли внутрь, протиснувшись в о с к о р е ж е н н ы е створки. Войды не реагировали, продолжая свой беззвучный танец. Широкий коридор, будто прорезанный в толще стены, вел вниз. Алиса видела на стенах буквы и цифры, складывающиеся в странные фразы. Это место было построено еще до утопии. Здесь когда-то находился исследовательский комплекс, один из многих. Тихо произнесла Арахна. Его убежище находится ниже. Пойдем. т е м н о т а и сырость. Старые камни хранили следы прорыва. Тут бродили о с у щ н о с т и Здесь не было места живым. По своей воле Алиса никогда бы не сунулась сюда, о ч а г и грани много лет оставались смертельно о п а с н ы Каждые несколько сотен шагов коридор разветвлялся. Трижды по ходу движения попадались заклинившие или разбитые гермо врата. По их состоянию, а также по сколам и царапинам на стенах создавалось впечатление, будто огромные твари когда-то прорывались изнутри, к р у ш а все на своем пути. Душный, иррациональный страх – вечный спутник осущностий. становился все сильнее. Войды не проявляли агрессии. Странно, но тут явно обитали твари калибром покрупнее, и по мере спуска они становились все ближе. т е м н о т а оживала, отбрасывая причудливые тени на стены. В ней шевелился кто-то н е о с я з а е м ы й но при этом абсолютно реальный. Стой, прошептала арахна. Не двигайся, не нападай. Алиса вдруг поняла, что ее п р о в о ж а т а е тоже испытывает страх. То, что двигалось во тьме, приблизилось, окружило их. Девушки замерли, наблюдая за искаженными тенями, которые о т б р а с ы в а л о на стены невидимое существо, или с у щ е с т в а Не требовалось быть заклинателем, чтобы почувствовать нечеловеческую жуть. Нечто знакомое, похожее на зверя, но несоизмеримо более сильное коснулось оцепеневшей Алисы. Ужас на мгновение перехватил дыхание, сжал л е д я н ы м и когтями горло. Через несколько секунд то безмолвного изучения то, что скрывалось в сумраке, отдалилось, будто убедившись в наличии у них невидимого пропуска или получив негласный приказ, стало полегче. Алиса наконец-то смогла вздохнуть, избавившись от спертости в груди. Что это? хрипло произнесла она. Арахна указательным пальцем утерла капельку пота, выступившего на виске, и в полголы ответила: "Нечто вроде стража, див или ахриман, точно не знаю. Следит, чтобы не лазили чужие. Здесь много таких, но нас они не тронут. Здесь нет живых и не было", пробормотала Алиса, нервно озираясь. "Твари, духи, кругом. Зачем? Мы пришли сюда. Ты проницательна", улыбнулась Арахна. Здесь никто не живет. Тут точка входа, одна из многих. Мы уже близко. Через некоторое время они действительно пришли. Лабиринт коридоров привел в зал с обвалившимся потолком и грудами мусора, в очертаниях которых угадывалось древнее оборудование. В центре виднелся постамент с ч ё р н ы м кругом, разбитым на несколько секций полосками потускневшего металла. Он казался поврежденным и заброшенным, как и все вокруг. Но стоило арахне прикоснуться пластинкой мастер-ключа к незаметной скважине, и черный камень замерцал, будто отсвечивая изнутри голубоватым азурсиянием. Алиса видела такие штуки: э к с т р а м е р н о с т ь вход в р у к о т в о р н о е м и н и измерения. Во время утопии люди начали осваивать псевдореманного пространства, научившись изготавливать крипторы. Но их достижения нельзя было сравнить с с искусством Ши, творивших целые рукотворные миры. Прометей когда-то овладел секретом этих ксенотехнологий, изготовив такие шедевры, как монолиты, куб или полигон. Здесь было нечто подобное. Точка входа, причем сам объект мог располагаться за тысячи миль от п р и б е ж и щ а душ. Однако этот древний вход транслокатор был построен именно здесь, в заброшенной подземной крепости, и это означало, что... Алиса не успела додумать, потому что Арахна, потеряв терпение, Мягко подтолкнула ее в спину, вынуждая войти внутрь. Яркий солнечный свет ударил в глаза после тьмы подземных коридоров. Чувствительное обоняние оборотня тут же уловило запахи свежей земли, растений и множества живых существ, смешанные со струйками ароматов металла, пластика и стекла. щ е п е т а л и птицы, гудели насекомые, в воздухе кружились огромные бабочки. Алиса огляделась. Очень странное место. Нечто среднее между джунглями, огромной о р а н ж е р е е й и высокотехнологичной лабораторией. Освещение только казалось естественным. Оно исходило от арочного белоснежного потолка. Смутные воспоминания всплыли в голове Алисы. Нечто подобное она видела в прошлой давно забытой жизни, там, где солнечный свет струился сквозь зеркальные купола, деревья заполняли ярусы стеклянных небоскребов, а робототехника спокойно с о с е д с т в о в а л а с растениями. а р х е о л о г и и экополисов Утопии очень походили на это место. Маятник а излучения продолжал мерно биться, медленно, но верно наполняя голубую шкалу. Но сам источник был очень размытым. Казалось, азур испускает все вокруг. Мы пришли, произнесла Арахна с наслаждением вдыхая свежий воздух. в с ё убивал плющ. В вазах вдоль стен росли необычные растения. Под белым куполом, управляемые невидимыми силовыми лучами, кружились в невесомости огромные прозрачные шары воды, в которых плавали разноцветные рыбы. Одна из бабочек, большая с а л о черными бархатными крыльями, села на руку Алисы. Девушка замерла, внезапно ощутив странную колючую ауру. Насекомое было азурическим, в нем присутствовала мощная потусторонняя сущность. С совершенной очевидностью подселенные специально, подобно тому, как самой Алисе когда-то подсадили зверя. Не трогай никого, и они не тронут тебя, предупредила арахна. Такими же оказались и прочие обитатели этого места. От них исходил необычный а з у р н и м б Все они были в м е с т и л и щ и м и разнообразных духов, могучие заклинатели древности ловили о существ и заставляли служить себе. Некоторые инки могли говорить с эзуррическими созданиями, но Алиса никогда не слышала об аниматургах, способных с таким искусством обращаться с призраками грани, или слышала? Опять всплыли смутные воспоминания, скупые намеки, передаваемые в полголоса имена. В руководстве Черной Розы секте святых, когда-то захвативших ее для экспериментов, несомненно присутствовали и н к и р е н е г а т ы Существовали и иные отступники, не принадлежащие к фракциям города, кланам или одержимым. В Свое время первый легион приложил немало усилий, чтобы собрать лояльных инкарнаторов под звездой Стеллара. Он беспощадно боролся с теми, кого считал опасным, но ростки все равно пробивались в самых неожиданных местах, даже через десятки лет. Узкая дорожка привела их на открытую площадку, похожую на небольшую зону отдыха. На глазах изумленной Алисы из дрожащего воздуха возник круглый столик и три стула. Затем за одним из них материализовался человек. Человек. Когда он повернул голову, девушка увидела его глаза и задрожала от ярости и страха одновременно. Он не был человеком и не принадлежал к о д е р ж и м ы м Ее интерфейс боил, не определяя в точности, хотя мужчина несомненно был инком, но не только. Неизвестно, а человек класс Лилит, класс Инкарнатор. Интерфейс с Теллара наконец-то определился. Значит, Лилит. Так называли людей, одержимых Азурической сущностью. Алису пытались сделать подобные, когда подселили зверя, но эксперимент провалился. У настоящих Лилит был полный контроль над человеческим телом. Часто они были р а з у м н ы и крайне о п а с н ы Демоны из г р а н и Только выглядящие как люди, проникнув в сообщество людей, они могли нанести невероятный вред. Были известны случаи, когда их влияние превращало человеческий социум в о р д у кровожадных фанатиков. Человек не казался опасным, у д щ а в ы й черные прилизанные волосы, тонкие пальцы, никакого оружия, простая темная одежда. Но мощнейший азурнимб безошибочно говорил, что перед ними местный хозяин. Тот самый, к кому к вела Арахна, чтобы починить доспех. Лис а Вандерхиден произнес человек, улыбнувшись краешком тонких губ. Я вижу, твоя проблема со зверем решена. Это был интересный эксперимент. Кто ты? Глухо выдохнула девушка. Он ее узнал. Он ее видел раньше. Он знал о звере. Возможно, он был причастен к Черной Розе. А может ты вовсе один из тех, кто стоял за экспериментами над ней? Глухая ярость поднималась из глубины, тяжелая и бессмысленная, потому что Алиса прекрасно осознавала: она ему не ровня. Стоит незнакомцу пошевелить бровью, и местные духи разорвут ее на тысячу кусочков. Много вопросов у тебя на языке, верно? Гнев, старая обида, жажда мщения. Покачал головой мужчина. Кто я? У меня было много имен, и многие уже забыты, или стерты намеренно. Одно из них Левша. Левша. Один из троицы учеников Прометея. Самый загадочный из них. Он исчез так же внезапно, как и появился. Алисе мало что было известно об этом инкарнаторе, кроме того, что несколько его аномальных изобретений в свое время наделали много шума. Он не служил городу, как не был и в р а ж д е б е н Но за любую информацию о его местонахождении щедро платил легион. Ты не человек. Как и ты. Успокойся, сядь. Твой и н т е р ф е й с в е д ь уже классифицировал меня. Он не ошибся. Я действительно Лилит. На базе сущности, которую Стеллар называет а х р и м а н о м Но д у а граня внутри находятся полностью под моим контролем. Управляю я, используя его силу. Это? Невозможно. Возможно, ты один из неудачных экспериментов, звено цепи. Я его завершение. Методом проб и ошибок нам удалось почти невозможное. Черная роза? Ты? – прошепела Алиса, не торопясь принять приглашение. Черную розу уничтожила группа Кастера давным-давно. Не моргнув глазом ответил Левша. Давай не будем ворошить старые угли. Ты же наверняка слышала о судьбе черной принцессы. Зачем ты сделал такое со мной? Ради любопытства, конечно. Пожал плечами человек. Множество новых возможностей. Грань и а з у р первооснова строительный материал вселенной. И чтобы прикоснуться к ней, мы вынуждены использовать разные методы. Понимаешь? Нет. Зачем ты? Алиса повернулась к спутнице. Но Арахна предостерегающе приложила палец к губам. Она грациозно приземлилась за столик напротив мужчины и провокационно взмахнула ресницами. Арахна, давай без твоих штучек, на меня это не действует. Зачем ты просила в с т р е ч е Левша как будто только сейчас заметил одержимую. Ты единственный, кто может нам помочь, сказала Арахна. Давай сразу перейдем к делу, вздохнул Левша. Итак, Арахна. Я слушаю. Вместо ответа Арахна с п р о е ц и р о в а л а над столом голограмму крыльев ангела. Полупрозрачный силуэт древнего кидо отсвечивал багровыми полосами многочисленных трещин. Ала Ангелус, модифицированный Икар. Лениво протянул человек. Альфа плюс, работа Прометея. Отличий от оригинала немного. Сам материал а з у р источник и ударная модификация крыльев. Вижу, что поврежден довольно серьезно. Ты должен восстановить его, сказала Арахна. Должен. Во-первых, это потребует серьезных ресурсов. Левша поменял позу. Во-вторых, не думаю, что вы сможете расплатиться со мной за такую работу. Венгер предназначается инкарнатору, медленно произнесла Арахна, для которого т ты все сделаешь бесплатно в виде подарка или выкупа. Выкупа. Очень интересно, Левша поднял бровь. И кто же этот таинственный инк? На ум приходит только сам Прометей, мой старый враг и мой старый учитель. Алиса увидела, как Арахна отрицательно качает головой. Ты почти угадал, но не совсем, задумчиво произнесла одержимая. Я сейчас покажу результаты своих исследований, и мы будем решать, как выбираться из этого дерьма.